52. Кенни Террио исчез из новостей, его заменили другие чудовища. Поскольку он больше меня не преследовал, я почти перестал о нём думать. В ту осень и зиму у меня ещё сохранялась привычка отходить от дверей лифта, когда они открывались, но к тому времени, как мне исполнилось 14, я избавился и от этой маленькой слабости. Время от времени я видел и других мёртвых. Возможно, их было больше, просто я не сумел их распознать. Они ничем не отличаются от живых, если умерли без видимых травм или если ты не подходил к ним вплотную. Об одном таком случае я расскажу, хотя он совершенно не связан с моим главным сюжетом. Это был маленький мальчик, не старше меня самого, каким я был в тот день, когда увидел покойную миссис Беркетт. Он стоял на разделительной полосе посредине парка Веню, одетый в красные шорты и футболку с принтом «Звёздных войн». Сам белый как мел, губы синие. Кажется, он пытался заплакать, хотя слёз не было. Его лицо показалось мне смутно знакомым, поэтому я подошёл и спросил, всё ли у него в порядке. Ну, кроме того, что он мёртвый. «Я не знаю, как вернуться домой». А ты знаешь свой адрес? Я живу на вторую авеню, дом 490, квартира 16Б. Он произнёс это так, словно проигрывал запись. "Ну ладно", сказал я. "Это здесь, совсем рядом. Пойдём, малыш, я тебя отведу". Когда мы подошли к его дому, он просто сел на бордюр на краю тротуара. Он больше не плакал, и в нём уже появилась та отстранённость, которая свойственна мёртвым. Мне не хотелось оставлять его одного, но я не знал, что ещё можно сделать. Перед тем как уйти, я спросил, как его зовут, и он ответил: "Ричард Скарлатти". Вот тогда я и вспомнил, где его видел. Его фотографию показывали в новостях на Первом Нью-Йоркском. Какие-то мальчишки постарше утопили его в лебедином озере в Центральном парке. Эти мальчишки, заливаясь слезами, клялись, что они просто дурачились и не хотели его убивать. Может быть, так и было. Может быть, позже я научусь понимать такие вещи. Хотя вряд ли.